Глава пятая. В очреве китовом. На выщербленных плитах Осирии львы рычали, издыхая, с достоверностью человеческой речи. А люди будто куклы с непроницаемостью таранов в профиль, нога в ногу, напруженными шарнирами мышц, под грохот барабанов дивизиями шли и шли решительно, не сдвигаясь с камня Возможно, то не люди, а боги, я засомневался. Настолько они были возведены в сан, абстрагированы в ритуале от нашего естества и сознания. Когда бы снизу вторым ярусом в каменных выкрутасах реки по Ефрату не плыли, перекувыркиваясь, раскромсанные мясниками тела и прожорливые рыбы не клевали бы торопливо отрубленные ноги и головы тех, кто шли верхом, а теперь посреди камней тонули, начиная с потопа, включая нас с вами, по течению барельефов, лучников, царей, богов и танцовщиц. Дело было смерти подытожить прохождение сонмов, от ноя до посрамленного в последнем остервенении льва. Ильвины рык нависал стеной венцом истории, оглашая зрелище планомерно торжествующей смерти в разных позах, сознанием дела, переживаемой натурально агонии, доставлявшей очевидно охотникам высочайшее наслаждение. Следом им мы на привязи в сухом рисунке конвульсии вплетаемся в чужую среду неподкупных стражей и стрелочников, в нацию профессиональных карателей да сгинет, да истребится вовек неистовое семя. Когда бы вниз по реке мы сами уже не плыли обезображенными телами и не шли стенкой на стенкой в церемонии царедворцев? Когда бы не эти огнедышащие львы, издыхавшие, как и мы, и у нас перед глазами? Здесь, над этой ареной, допустимо заподозрить, что только на смертном адре человек поймет человека и льва, И всякую тварь в нетях, поскольку движение времени нелицеприятно, безжалостно, охватывая мимоходом и вас, и тех, кто сошел со сцены пять тысячелетий назад, и этого оставленного нам назидания медленно околевать зверя, извергающего проклятие каменному потоку истории». Единственное сочувствие в ассирийских рельефах возбуждали у меня умирающие львы с парализованными предательским ударом копьян когтями, закрепленными на камне раз и навсегда. Особенно одна львица. Сраженная стрелами в спину, с перебитым у крестца позвоночником, она, исходя кровью, изрыгала богохульство на все это победное шествие бородатых прохиндеев. Смерть вы лицезреете здесь. Смерть — это и есть реализм, без покровов и балдахинов, под которыми возносят на небо непробиваемых царей, пока те сами не сверзятся по образу царей в преисподнюю, с отнявшимися задними лапами, с негодующим кровавым пламенем изо рта, по всем этажам немилосердной вселенной, Исчадия, проклятие О потоп истории, пускающий нас водопадом по камням Месопотамии. Бренность времен и вечность камней. Позднее в Британском музее узнал я и возрадовался. Наши скрижали, словно родных встретил. С детства. По снимкам, конечно, по слепкам. И город Лондон отныне не называю без титула город. Будь благословен, город Лондон. Ты украл эти полчища в своих вместительных недрах. Подумай только. Где ашур бани В Англии? В британском загашнике? Да, это мог бы понять 1С. 1С. Бормочу горестно, будто о какой-то утрате, хотя не мне, вероятно, оплакивать друга юности, не мне возлагать цветы на его раннюю могилу. Но связь его с Сирией для меня бесспорна, как, впрочем, и с временем, о котором речь, с искусством и спиритизмом, с вызыванием теней на ставку, с тюрьмой. Кого не коснусь, Среди друзей и знакомых, разнообразно одаренных, но один встает передо мной воистину прирожденным художником. Художником жизни, быть может, к моему ужасу. Но художником... сколыбели сначала, с самого начала, с яйца. Мы с ним учились в одном классе А, со второго по восьмой, И много спорили в отрочестве, откуда берутся на свете способности и таланты. От рождения, как требовал он, не колеблясь, дерзновенно утверждая себя. Или, как мнилось мне, жизненным нелегким путем, равно открытым для всех трудящихся с помощью упорной работы. И он оказался прав. Вопреки моей критике, основанной на Писареве, которым я упивался в пятом классе, На чистейших социологических выкладках, сколько я не работал над собой, первенцем от рождения был он, Сережа. В школьной веснущатой россыпи он выглядел сердаликом не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы. Лишел был начисто вульгарного чувства товарищества, учился независимо, в отличие от меня, и на уроках рисовал в тетрадках рыцари на конях и в доспехах, по романам «Айвенго» и «Квентин Дорвард» Вальтер Скотта. Манера Густава Доре ему хорошо давалась. Писал превосходные с 11-летнего возраста изысканные стихи. Эти опыты и теперь можно было бы обнародовать, в принципе, отдельным ароматным изданием, подобно жемчугам Гумилева. В тесненном переплете, которое, перемежая Багрицким, он с толком смаковал. На полярных, морях и на южных шелестят паруса кораблей. И сам изображал грудастые фрегаты со знанием штриха, но главное он унаследовал как родовое поместье новую европейскую живопись с еще не выветрившимся в Москве по тем временам импрессионистами, Сезанном, Гогеном, к чему и меня Неофита из брулацких передвижников, торжественно приобщил, заставил вдохнуть и пригубить, отбросив стыд, топорчившееся разозленным ежом, не похожее ни на что полотно, которое поистине ближе к солнечному источнику, к воздуху, к пахучему мазку, чем старые клячьи и дроги нашей черной третьяковки Да и как было, скажите, не податься соблазну еще неприконченного ударом правительства Щукинского собрания, где в пустых гостеприимных залах на Причистенке можно было часами бродить вокруг да около загадочного полузапретного творчества, повторяя как заповедь, как заклинание от черта пронзительные строки храброго моего наставника. Клод Моне и Дегас, вы живете во мне не старее, Эту песню для вас написал я в тиши галереи. Вы смотрели со стен удивительно Тата Исуха, Таитянин Гоген и Безумец, отрезавший ухо. Потрясающе! Безумец, отрезавший ухо, вдруг оказывался Ван Гогом. И это сочинял, уверяю вас, подросток, пятиклассник, служивший мне Вергилием по галереям. Научавший распознавать, что зеленые полоски на небе вдоль холста Импровизирует дождь по Ван Гогу, А жгучее полдневное солнце, непосильное нашему зрению, Допустимо запечатать затекшимся кружком. Мы шли к Матиссу, но этого мало. Он провел меня по Египту, сквозь Оссирию и Вавилон, Впервые указав на камни издыхающего льва, а чего и сегодня над этой знойной плитой я поминаю его с благодарным содроганием. Тоньше, чем «С», никто не ценил в ту пору, и никто так глубоко не носил в груди эти редкие изделия. Я спешил за ним. Смазливый, акмеистического типа мальчик, немного чопорный, конечно, из достаточно еврейской семьи, он был бы, возможно, моим кумиром, если б я осмелился когда-либо полностью ему доверять. Невольно он приковывал к себе капризной эрудицией, оригинальностью взгляда, безупречностью вкуса. Но и только. Другого ему от природы не было дано. Он мыслил ювелиром. «Ты посмотри!» — кнуло меня носом в какую-то музейную ложечку, действительно приятную, адекватную по форме. Мне послышалось, он говорит с несвойственной ему обычно горячностью. Даже нечто пифическое мелькнуло в озоренном лице. «Да смотри же ты! Видишь, видишь! Ничего не хочу от жизни, ничего другого! Создать вот такую ложку!» В уголках губ у него пузырилась волшебная пена, брызгая цитатой «на коралловые острова». Так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабанских манжет. Одну чайную ложечку, но так, чтоб она осталась. Я не понял. Одну ложечку? За всю жизнь? Подонок-вундеркинд. Он бредил совершенством. Погодок. Он был старше меня на три тысячелетия. Ну и сидел бы со своей золотой ложкой эстет. Постойте, почему я ругаюсь? Дайте разобраться, где пролегла граница, на чем мы не поладили. Наверствуя упущенное, я перешагивал моря. Так случается в молодости, когда мы растем и не хотим остановиться. Что там импрессионизм, Египет? Против его Гумилева к войне я имел в кармане Владимира Маяковского с начатками футуризма и Хлебникова, перед которыми вожатый явно посовал Ему претила грубость в искусстве, ломаный стих, продраный холст. Правда, позднее студентам он увлекся ранним Сильвинским. Но тогда уже вместо Гогена мне голову кружил Пикассо. Это было, я бы сказал состязания в авангарде. Нет, в запрятывании под партой двух смышленых шкалеров посреди надвигающегося армада бравшего реванш назидательного дерьма. Мы бежали, кто быстрее, от невыносимой похвальбы и скучищи прикасчищего консервативного стиля. эс помог мне избавиться от реализма, от писарева, от пользы, от высокой деятельности и дидактики в эстетике. Я ему обязан. Дальше, однако, наши взгляды расходились, садясь на самодостаточной форме, как точки отсчета. Но не здесь же, не в ренуарах вкусовых извращений, не в экмеизме футуризме тлела трещина, и не в политике, не в социальном различии, Все это менялось, выцветало с возрастом, отступая на задний план. Но мы дружили с поскрипыванием. В детстве ко мне плебею он благоворил с иронией ушедшего вперед в умственном развитии сноба, прилежащего силой рождения к промышленно-интеллектуальной элите, который впрочем, и в грош не ставил. Родителей своих, казалось, демонстративно не любил. Сословные привилегии его не обременяли. Он рос обособленно, самоуглубленно, свободный от кастовых и национальных предрассудков, что не мешало ему при случае от всей души потешаться над моим русским вихром и золотанными штанами. Просто это было смешно. Я не обижался. Насмешки высокородных, богатых, нас не роняют, покуда мы не держим на сердце собственной ущербности. Мы сами с усами... К тому же после войны, не успев опериться, Эс потерял отца с матерью и как-то разом обнищал. Задолжал и жил тяжело наравне со всеми, не по классовому Ленг-Лизу. Евреев прижимали. Сталин достиг зенита. Помаргивали слепые зарницы дело врачей-убийц. Тогда-то его наблюдательность и врожденное острословие — Над двусмысленностью вещей. Нашли выход. Об этом сказано у него, как всегда, прекрасно, стихами. Мудрецы-гинекологи, розовый свет потушив, Ловят голос Америки в жаркие сети пижам. И дальше, дальше по строчкам со сирийскими полками, с генералами на свалку. Ты дошел до черты, Оглянись на вечернем снегу. Тяжек хлопья в полет на бетонные струны трибун. Ах, если бы все это оставалось на бумаге. Нас губит не искусство, но связь искусства с действительностью. Высокое созерцание собственной низости со стороны, объективно. Что значит «до черты»? Я-то знаю. В черте у него крылось предательство, святотатство, черная магия. А всем нравилось, как написано, как это мужественно, категорично звучит, дойти до черты. Он умудрялся из стихи писать так, как если бы, раздваиваясь на своего однофамильца, совершал геройские подвиги с артистической решительностью. И право ему вы... Не отказали бы в артистизме. Нельзя отказать. Совершал-таки там, где была щель. Хоть малейшая зацепка. Золотил пилюлю, переводил эстетику в практику, и дело клеилось. Или обратно. Какая разница? Стихи-то самоценны, едины с личностью. Прогладывали близкие. Мне повезло выплеснуть стрелу. Но к тому часу я знал его наизусть, как облупленного. Другие попадались, напрашивались, еще бы, а литерация... Неся удар, обтирая шпагу, он оценивал положение трезво, весело любовался, взывал к жалости в себе, к состраданию и, не слыша отзыва, не нашарив изъяна, ликовал. Потумал в сторону добра и зла, приятель, Божественно, поверх барьеров, По мелочам, о которых дальше, В них-то весь цимес вершил. Красиво, с амбицией труса, Переступившего черту. Заратустра законопатил По всем сыскным правилам Двух друзей, двух доверчивых оленей Из родного говённого кодла, Заготовленного на убой. Все равно им не вернуться назад, будь спокоен. Он очнулся, подхваченный восторгом какого-то потустороннего опыта. Ночь, — бормочет на всем протяжении истории, — ночь. Никто не узнает, не углядит за снегом. Ты совершил тягчайший грех. Только это, а это некому поведать. Жаль. Душа как блядь. Холодна. И ты один, оглянись, тяжик хлопьев в полет, на бетонные струны трибун. Какая огласовка! Небось, влюбились в талант, сверкавший, всегда сверкавший, на грани дозволенного, в провалах земли и неба, немеркнущий, недоступный. Как это? В прожекторах над Верховным Домом Советов, над куполом, на чугунном ветру, комариное знамя, налившееся красным. — И не знали? — Нате, получайте, недоумки лелеяный с детства от рождения сердолик. — Сколько им врежут? — Десять? — Пятнадцать? — Вдруг выберутся из пекла. «Как ты мог, Серёжа?» — причитала другиня через много лет. «Нет, как ты мог?» — заламывала руки. Раньше-то всегда выгораживала. «А тут? Какое столетие на дворе?» — спохватилась зайчиха. «Да и пские, и цманы, и лзоны отрицали. Когда б Серёжа работал осведомителем, он бы меня давно продал» что ему стоило? Я ему такое, такое городил. Он все поборол. Подбородок, волевое, копьем лицо от Гумилева. Истинный ассирийц. Бронзовые, как у коршуна нос, багритки, очки, глазницы, круглые бедра, объемистый таз, коротенькие ножки, миниатюрные ступни, детский размер ботинка. Все, что требуется от мужчины, от женщины, он все совмещал. Андрогин. Но зачем же, спросим себя, каждого закладывать? Пускай живут, размножаются, не подшиты еще к делу, не пришлось еще ко двору, а мог бы, между прочим. Его побаивался кое-кто, осторожничал. Свобода выбора — владеть сердцами друзей — И ничего не делать, созерцать, пока не скомандует, Сознавая, что захотел бы, так и стёр бы любого с лица. Но ты не хочешь, длишь, благородно даришь себя И даже ценишь вассалов, дорожащих твоим талантом И не знающих, какие мечи и крылья сошлись уже над ними, Какие ангелы над нами. «Как ты мог, Сережа? А что такого?» Вы не могли, а вот он посмел. «Переступи», — говорил, — «запрет. Шагни, и ты увидишь». Ему и ветер зад Самурай. Читайте. В стихах дрожащий нитшанец переживал катарсис. Спускал в трусы со страха и любопытствовал, изучал окружающее. Всю нашу подколодную и извительную жизнь, покойник — не подозревая о том, выбалтывал. Подбадривал себя. Обнажившись, анализировал, выискивал душу. А где она? Кто скажет? Душа просвистывалась и, не находя, вдохновлялся. Ты дошел до черты. Оглянись. И действительно картина. Из себя, говорят, не выпрыгнешь, точно так же не выпрыгнуть нам из стиля, из действительности, из отмеренного отрезка пути, куда нас приколола, как бабочку под стекло, история. От себя не убежать, говорят, но можно отстраниться, опомниться, взглянув другим, удивленным взглядом на то, куда ты приколот, не местом только и временем рождения, но сердцем до конца дней. Мою эпоху я вижу в образах густой-густой августовской ночи. Она опустилась на голову нам не сегодня и не вчера, а еще где-то в неолите, звездным метеоритным дождем на кремнистую кремлевскую землю. И каждый падающий, играющий в горнем небе кристалл о себе говорил — Сталин, Киров, Гитлер, Жданов — Я не доберусь до главного, до начатка рассказа, но стараюсь, карабкаюсь, задерживаясь по дороге на трогах Пиренеев. Да, здесь, во Франции, представилась и разверзлась перед нами пещера. Дай вам бог какая! Каменного века! Пещера покалеченных, или, как еще их называют иногда, пещера отрубленных рук. Ничего не понял». Грот, как самая обыкновенная тропочка со ступеньками на склоне, а потом вниз. У предков, у предела Пиренеев сподобил Господь в конце. У начала? Ну, конечно, я подозревал, найдется она когда-нибудь. Так что не одолеешь, не надейся, не пользуйся. Не изобразить, но все же не думал, долбил бомб но не был и не видел. Но! И мы вошли. К вечеру уже мы проникли в скудоумный тайник, неважно, что ползком в подкоп, с общей толпой, с гидом, без которого не пройти по лабиринтам. Один за другим, ощупью, по звонку, мы вошли и вышли, неважно. Заранее боясь и приготовляясь к тому, что нас ожидает, Я все же недоучел и ужаснулся обозначенному в яве и обомлел. Какая? До потолка. Не доставало одного. Увидать. Но требовалось дальше, увидев, связать с чем-то, сравнить, чтобы понять, но выскальзывало, не удавалось, и я, освирепев вместе со всеми, полез под землю в пропасть до скончания веков но ну, думаю, ты у меня увидишь. Но увидел не я, а она. Но! Стоя твердо на двух ногах, как человек, я вошел, как полагается. Я вошел, а она обрадовалась и пошла, и повела, взяв за руку. Раздалась и тронулась, и потекла, и потянулась. Пещера, вся из камня, как вода, свободно развалясь, чтобы там ни было, до и после... Птицы или рыбы, не задумываясь о людях, о будущем. «Над нами, — сказал проводник, — толщина в сто семьдесят метров до поверхности. Ничего себе! Страшно представить! Над нами, надо мной, сто семьдесят метров камня. А все как в жизни. А она, между тем, великанша, опускалась глубже, и вширь, и мерила себя, в отсутствии всего, миллионами лет, медленно образовывая пустоту величиною с Европу, с ее разветвлениями, по которым уже никто не ходит, и, не умещаясь, наступала на ноги и шла дальше, к выходу, к воздуху, где-нибудь сделавшемуся входом, независимо от нее. И мы вошли, троглодиты, трясясь, обрастая шерстью от холода, в храм, Впервые в жизни. Что же мы узрели тогда? Водопады камня. Водопады камня. Каменные водопады. А вы и не знали? Вавилонские улитки, вкрученные вверх до неба, двести метров до каменного неба, каменными вавилонами. Говорят, все это сделала вода. Но спросим воду. Зачем она это сделала? Спросим землю, спросим Бога. Нет просвета. Девочка всплеснула на французском языке. «Мама, это из снега?» «Так нет, какое там, ни снега?» «Из камня выкованы эти залы и церкви, проспекты, не имеющие продолжения. Эти карцеры и камеры, уже переставшие течь и сами собой застывшие, остановившиеся в испуге, в изумлении» что из камня, а все еще текут, завинченные сталактиты. За столько лет до тебя вопиют к небу. Раздвинься, скрытому под камнем, под тяжелым потолком, который вот-вот не зайдет, раздавит, выплеснувшись павильонами, башнями, по которым мы ходим, глядим, ютясь под ледниками. Как бы ни обвалилось, покуда не вспомним, что вот этот, именно этот потолок, опускаясь на череп, делает из обезьяны квадрат, с которым мы и ходим, на голове у человека. Как молот каплет вода, дно перетасовано следами бронтозавров, в мозг. Куда? Все испорчено? С основания начиная «Спи, мой мальчик». «И не думай. Так уже и мамонта нет. А мы все еще ползем. Того и гляди осядет. Под каменным небом молимся. Как живоприимно, однако это найденная вода. В зайчике фонарики замечаем отпечатки. У меня срабатывает. Нет фотоаппарата. Да и снимать уже нельзя». Красные, белые, черные отпечатки с обрубленными наполовину фалангами пальцев растут и растут на стенах по мере того, как мы начинаем осваиваться. Здесь бы и остаться, похоронить себя, спастись. Так нет, лезешь наверх.